Вниматель, хозяин нерадивых батраков». «Да ладно тебе, замолчи!» обозлился Родион Кулюшкин. «Чего теперь собачиться? Всем нам решка!» «Как это всем?» тихо сказал Никишка Салин, у которого за время спора возник хитрый план. «Мне, например, может еще выпасть Орел. Я же ни в чем не замешан, а взят по подозрению, и только. Доставят нас властям, начнут творить суд. И меня первого прокурор выпустит. Да из арестантов свидетелей переведет. И я даже могу за вас похлопотать». Бандиты к его тихим словам прислушивались. «Да, могу даже адвоката нанять. Только бы вы меня к своему бандитству не припутывали. Я ведь вас ни на что не подговаривал. Это все Селантий. За что же меня судить? Если вы меня не говорите, я вам пригожусь. Поразмыслите». «Поразмыслим», – тихо ответил Родион Кулюшкин. «И Силантию не следует меня припутывать. Разговор у нас был наедине. Я к нему в компаньоны не напрашивался. И какая ему польза меня вместе с собой на дно тянуть? На волю я буду полезней». «Смогу достать средства на подкуп судей, на плату адвокатам». «Меня выгородить надо, изо всех сил, тогда всем польза, так ведь Селан?» Вкратчего спросил Никишка. «Так». Коротко сказал Селантий. У Никишки словно гора с свалилась, и на сердце даже стало горячо от радости. Уж если Селан сказал, его слово крепко. «Теперь можно будет выкрутиться, а уж там он знает, что делать. Чёрта с два, не поможет он ни Селантию, ни бандитам. Все сделает, чтобы поскорее их расстреляли да закопали». И тогда он один, для себя, отроет гроб с барским серебром и золотом из могилы Кулюшкина Родиона, а самого бандита под каменную плиту с надписью «Здесь спит известный егерь. Давно по нём его могила плачет». От таких сладких мечтаний Никишка даже улыбнулся из-под тяжка и прикрыл глаза, желая вздремнуть. Он был теперь уверен, что все обойдется, все к лучшему, даже то, что бандиты попались, и с ними Силанти Алдохин. «Теперь он один хозяином будет». Барин Крутолобов и Гораська его не выдадут, уставим запечатала холодная вода. А бандиты и селан промолчат, потому что уставим сковала его хитрость. Он повернулся сбоку бок и заснул в амбаре, на семенном овсе, как дома на перине. Но забыл хитрый кулак, что правда людская и в огне не горит, и в воде не тонет. Запомним, ребята, как бил барабан. Прошло несколько дней. Разлив пошел на убыль, быстро просыхала земля. На поле выехал трактор, весело попыхивая синим дымком, и при радостных криках народа проложил первую широкую борозду артельной пашни. На Ивана Кочеткова любовалось все село. Так уверенно вел он стального коня, лихо заломив военную фуражку. Забинтованная голова придавала ему вид смелого бойца, несмотря на ранение не покинувшего боя. Любовалась Маша, любовалась учительница Анна Ивановна, вместе со своим другом Адрианом, умевшим хорошо трубить в горн. А после праздника первой борозды они уехали. Куда? Не сказали. «Наверное, туда, где их родина Бессарабия стонет под сапогом румынских бояр», так объяснил Иван Кочетков своей Маше. «Это жених ее, я сразу догадалась», сказала Маша. «Я тоже», сказал Иван. «Как она на него взглянет, так вся я озарится, словно солнце взошло». «Любят друг друга», радостно сказала Маша. «Вот как мы с тобой». «А может быть и покрепче», сказал Иван. Маша задумалась, посмотрела в небо на караваны гусей, летящих с юга на север, и сказала Мы с тобой счастливей, у нас свое гнездо есть, а они как перелетные птицы. Так мне их, Ваня, жалко. Вот взяла бы я их прямо под крыло, живите, мол, с нами, хорошие вы люди, будьте счастливы. Ну что ты, сказал Иван, не будет им жизни, счастья, пока родина их не свободна. И ничем нельзя им помочь, Ваня, и никогда мы их не увидим больше. Настанет час, поможем, сказал Кочетков, придет время и увидимся. Так мне тревожно, Ваня, за них. Мы вот у себя дома пашем, сеем, вокруг вольная волюшка, а ведь их там могут и в кандалы взять, и в тюрьмы засадить. И едут они на такие страхи сами, по своей воле. Что это за люди такие? Революционеры, сказал Иван. Коммунисты. И ты с ними в одной партии. Гордишься ты этим, Ваня? Горжусь, сказал Иван. Провожали Анну Ивановну и Адриана не только всем отрядом, всем селом. Трудно было расставаться. И хотя пообещала Анна Ивановна прислать взамен себя новую учительницу, нового вожатого, ребята были безутешны. Ведь второй такой не сыщешь. Так она им полюбилась. Вот прямо снялись бы всей стайкой с берега, да за ней полетели. Уж на что Сережка ослабела от потери крови. Две пули из кулацкого обреза пронзили его грудь на вылет. И тот улыбнулся, когда Анна Ивановна, усевшись в лодку, положила его голову к себе на колени. С ней не пропадешь. Они вместе поехали. Сережка в больницу, вожатая на станцию в город. — Ничего, Сережа, ты крепкий, поправишься, — сказала она. — Вот Адриан три раза ранен был, ожив, готов к борьбе, и в горн трубить еще может отлично. — Я тоже научусь, — прошептал Сережка. Лодка отошла от берега под прощальные крики. Ветер туго надул парус, и волны заплескались за бортами. На другой лодке в тот же день увозили на суд кулаков и бандитов. Провожали их вооруженные комбитчики. Кормчим сидел кузнец Агей, мужик надежный. Силантий Алдохин плыл с опущенной головой, даже не взглянув на плачущих родственников. А Никифор Салин озирался вокруг травата полись ему. Он еще надеялся вернуться. Но напрасно. Раскрылись его дела. Метелкинские пионеры, в который раз обегающие берега в поисках Гораськи, нашли его. Первыми увидели городские ребята, Павли Генерозов и Петя Цыганов. Они никак не хотели уезжать отсюда. У Пети жила надежда, что подрачонок найдется. Душа горела. Хотелось увидеть его еще раз и сказать, Что обещание свое он выполнил, эстафету в марлом галстуке доставил. Встреча состоялась. Печальная встреча. Нем был Гараська. Бережно выкатила вода его тела на отмель, ниже по течению, километров трех от Метелкина. Лежал он как живой, словно заснул. Люди боятся покойников, утопленников, а Метелкинские ребята, завидев товарища, бросились к нему как к живому. Им хотелось спросить его, как погиб, нечаянно или погублен злодейский. Не мог ответить Гараська. Но все же ответ нашелся. «Мой ножик!» Воскликнул Петя Цыганов, увидев, как из-за голенища сапога выскользнул нож. Петя побледнел. Ему стало даже как-то страшно, что гараська и после смерти сдержал уговор. Отдал ножик другу, честно доставившему его срочное донесение. «Может, там еще что есть за голенищем?» Посмотрели ребята и обнаружили щепку. Обыкновенную, сосновую. Да картинку-то на ней увидели необыкновенную. Разглядели вырезанную острым ножом могилу и завещание Гораськи. Заговорил его голосом волшебный кусочек дерева и сказал всю правду о барском богатстве и о кулацком злодействе. Приговор народа Силантию Алдохину и Никифору Салину был произнесен и исполнен. Исполняя последнюю волю сироты, решили похоронить его в одной могиле с матерью на сельском кладбище на холме с кудрявыми липами. На кладбище в тот день копали две могилы. Из одной вынули тяжеленный дубовый гроб, набитый барским золотом и серебром. В другую могилу опустили легкий гроб, погубленного кулаками батрачонка. Несли его пионеры на полотенцах с красными каймами. Ветер развивал красные галстуки, шумело темно-красное знамя, на котором золотом была вышита фамилия славного Батрачонка. Отряд решил назваться его именем. Все Метелкино провожало Гораську в последний путь. Только кулацкие дети, да их родственники, не вышли. У них своя печаль. Прошло их счастье, прошло их время. С полой водой уплыло. Но один человек, когда-то верно служивший им, провожал в последний путь Батрачонка. Это был Макарка. Жалостно пели жаворонки, поднимаясь с каждой встречной проталинки. С высоты полета, разглядывая скорбное лицо мертвого мальчика. Не только женщины плакали, мужики смахивали скупые слезы. А пионеры шли, и каждый думал, «Нас, мальчишек, много, мы ничего не боимся. Всех нас победить нельзя, мы все равно победим». Жалко было гараську. Очень хотелось всем, чтобы он дожил до победы, до большого счастья, чтобы сел на стального коня, который так ему полюбился. Когда настал момент прощания, Перед тем, как опустить гроб в могилу, из толпы вдруг выскочил Макарка со словами «Прости меня, гарась, когда я тебя в чем обидел?» Потом повернулся к ребятам, встал на колени и говорит «Примите меня, ребята, в свою красную партию! Дайте заступить на место гараськи. Уж я вам буду таким товарищем, таким товарищем! Я за него, всем мировым кулакам буржуям, весь век буду мстить!» Ребята заколебались, не решая, что ответить. Хотя знали, что он, Макарка, в набат ударил, недолюбливали они его за прошлое. А Иван Кочетков, увидев такое, крикнул «Встань, Макар, разве в партию на коленях просятся? Встань и становись в наши ряды, как велит тебе пролетарская совесть!» И Макарка, поднявшись с колен и смахнув с глаз слезы, встал в ряды пионеров. Жалость Горайский так мучила ребят, что не спали всю ночь накануне и всем отрядом сочинили ему прощальные стихи, которые прочел Павлушка самым звонким отряде голосом. Читал он под грустный рокот барабана, когда могилу засыпали землей. Люди стояли, обнажив головы, перед могилой сироты Батрачонка. А Павлушка читал. Запомним, ребята, как бил барабан, когда мы бойца хоронили. Он умер за счастье рабочих всех стран и прах его в темной могиле. Но дух его смелый среди нас не умрет, мы будем с врагами суровы. И золотом вышьем мы ими его на знамени нашим багровом." Конец.